Глава восьмая. «Шуткуете?» У Ирвана уже не осталось сил отвечать. Все утро он провел в поисках самолета на Анкору. Он перетряс частные транспортные агентства, неправительственные организации, горнодобывающие компании. Ни одного рейса не предвиделось. И в любом случае ему требовались официальные разрешения. В конце концов, до него дошло, что без этих бумаг поиски самолета бессмысленны. Тогда он посетил министерство, региональную палату, дирекции водных и лесных ресурсов, рудников и недр. Нигде он не нашел никого из минимально уполномоченных. Следовало записаться на прием, и даже для этого нужно было прийти еще раз. В результате осталась единственная властная структура, способная доставить его на север страны. Миссия ООН в Демократической Республике Конго. Вот почему он и находился сейчас в бунгало с жестяной крышей штабе Мануска авеню Мамы Ема в центре города. Шуткуете! Майор Дани Пантуазо, новый глава ооновского представительства, в голубом берете, надвинутом на один глаз, подбоченился Светловолосый здоровяк, розовый и свежий. Таких в Лубумбаше не часто встретишь. Выходец из Квебека, он говорил на французском, лишь отдаленно напоминавшем язык Вольтера. После славянского или китайского акцента, которого Эрван вдоволь наслушался от инженеров, маринующихся с ним вместе в различных приемных, и ломанной языковой смеси, на которой изъяснялись конголезские чиновники, тарабарщина руководителя «Голубых касок» стала последней каплей. «Кто нам суропил такое дело? Ты чего удумал? «Я должен провести расследование и...» Чё за расследование?» Эрван принялся было объяснять, но пантуаза тут же оборвал его, — «У тебя письменный приказ есть от твоих? Что-нибудь официальное?» «Нет, я веду собственное расследование». Канадец расхаживал перед его носом. Его кабинет с выкрашенными бетонными стенами так и сиял. Кондиционер, великолепная иммобилировка, кофемашина. Он умело устроиться. «И думать забудь, друган. В той зоне неспокойно». Ему было не больше сорока, и он наверняка следовал приказам старших офицеров, находящихся там, где было действительно жарко, например, в районе Киву. Но где бы в Конго они ни находились, силы ООН подвергались нападкам и критике. Не далее, как этим утром на радио ООКАПе один конголезский депутат обвинял Мануско в том, что они просто туристы. Пантуазо в очередной раз пустился в описание ситуации в Катанге, конфликтов, которые, по его словам, постоянно тлели в северной зоне, вооруженных группировок, которые уже не поддавались подсчету, и беженцев, которых некуда девать. Эрван понимал едва ли одно слово из пяти, но не осмеливался попросить офицера перейти на английский. Тот был родом из страны, где говорили «быстрый ресторан» вместо «фастфуд» и «отдыхательная машина» вместо «дачный прицеп». Он довольствовался тем, что пытался уследить за выражением лица своего собеседника. У пантуаза был ребяческий вид, приплюснутый нос и светлые глаза, похожие на два матовых стеклянных шарика. Его блондинистые кудри выбивались из-под берета, словно накладные. Усекай это!» — воскликнул он, указывая на карту на стене. Потом схватил линейку и, стоя на вытяжку в своей форменной куртке, начал обстоятельно описывать различные зоны конфликта, развернувшегося вокруг Анкора. По ходу дела он прошелся и по соседним странам, которые извлекали выгоду из контрабанды руды. Руанда, Уганда, Бурунги. Затем настал черед международных группировок, торговцев оружием, сомнительных бизнесменов, всех тех, кто кормился колтаном, танталом, касситеритом, золотом и алмазами. И, конечно же, войной. «Пять миллионов убитых! что не соображаешь?» Без всякого перехода он обрушил свой гнев на неправительственные организации, которые играли на руку всем этим махинаторам, косвенно помогая милиции. Потом потоптал правительство, которые послали в это дерьмовое болото их, бедных парней из Мануска, да еще запретив во что бы то ни было вмешиваться. «Могу сказать, что дальше будет. Война закончится только, когда все сдохнут, блин. И точка». Рван поднялся, не пытаясь вступить в спор. Уже около пяти часов, скоро стемнеет, а он не продвинулся ни на пять. Поблагодарил майора и двинулся к двери, но тот заступил ему дорогу. — Ты сын Григуара Марвана, точняк? — Да. — А что, с ним сегодня не уехал? — Значит, отцу удалось улететь. Нужно было принять его предложение. «Нам было не по пути». «А куда именно он направился?» «Не знаю, но мне нужно в Лантана». Пантуаза приподнял берет указательным пальцем по-ковбойски. «Ты в курсах, чего города вообще больше нет?» «Я найду свидетелей в деревнях поблизости». Амбал сделал шаг вперед, и Ирвану пришлось отступить. Как если бы угроза была недостаточной, канадец заложил обе руки за пояс на манер ярмарочного борца. «Ты вообще ничего не найдешь, потому как останешься в Лубумбаше. Рван начал терять терпение. «Вы намекаете, что будете препятствовать моим передвижениям?» «Ни на чё я не намекаю? Или у тебя есть разрешение от твоей страны, от ООН или любой власти, и я тебя организую улет с эскортом? Или ты с носом и сидишь здесь? Это территория под моей ответственностью, сейчас...» Рван сделал вид, что согласен, перейдя в этот самый момент ту грань, что загоняла его в подполье. Ему придется уехать тайком. Но к кому обратиться? Ему уже не хватало старика. Пантуаза положил ему руку на плечо, сменив тон на дружеский. «Ну, извиняй, — сказал он уже тише, — я сегодня на взводе». От этих членоногих, которые считаются моими солдатами, одни проблемы. И когда я говорю «членоногие», то знаю, что говорю, потому как из-за этих жапошников у меня на руках больше десятка заявлений об изнасилованиях. И как если бы мне дерьма не хватало, еще и куча обгоревших в госпитале после вчерашнего пожара. Он распахнул дверь, но протянул руку, перекрывая проход. «Твой предок, он тебе говорил, Ансеко?» «Не особо». «Чего ты знаешь о том деле?» Он был убит, верно? Ему вырвали сердце. Поверь, с этой страной не соскучишься. Нсека был начальником Калтана, компании твоего предка. Ты в курсе? Я к той истории касательства не имею. Мне очень жаль. Ведь было расследование? Пантуаза издал мрачный смешок. Этим занимается НКП. Национальная Конголезская полиция. То есть никто. А с генералом Момбанзой не встречался? Казалось, само упоминание об этом мерке заставляло майора искренне страдать. Я никого не знаю в Лугумбаше. Одни ублюдки, прошипел тот сквозь зубы. А знаешь, что отец волок своем, Антанале? Думаю оборудование для геолога разведки. А про оружие он тебе не говорил? У Ирвана на плече по-прежнему висела сумка, выданная Марваном сегодня утром. Ему вдруг показалось, что девятимиллиметровый глок стал весить целую тонну. «Отец не интересуется такого рода бизнесом», — сухо ответил он. «У нас украли оружие. Пистолеты», — продолжил пантуаза, будто не слыша. Убраться из офиса, воспользоваться темнотой, чтобы обдумать оставшиеся варианты. Но майор оставался на пороге, не двигаясь с места. «Если тебе предложат ствол или что еще?» — Скажешь мне. Договорились? — Обязательно. Военный, наконец, отступил и заговорил еще мягче. — Че делаешь вечером? А то пропустим по стаканчику. — Я... Почему бы и нет? — Но я так устал, и... — Ты в каком отеле? — Гран-Каравиа. — У меня самолет ночью, но я постараюсь заскочить. — Нам с тобой... «Еще надо поговорить».